Глава 26. «Да», — думал Оленин, возвращаясь домой, — «стоило бы мне немного дать себе поводья, я мог бы безумно влюбиться в эту казачку». Он лег спать с этими мыслями, но думал, что все это пройдет, и он вернется к старой жизни. Но старая жизнь не вернулась». Отношения его к Марьянке стали другие. Стена, разделявшая их прежде, была разрушена. Оленин уже здоровался с нею каждый раз, как встречался. Хозяин, приехав получить деньги за квартиру и, узнав о богатстве и щедрости Оленина, пригласил его к себе. Старуха ласково принимала его, и со дня вечеринки, а Ленин часто по вечерам заходил к хозяевам и сиживал у них до ночи. Он, казалось, по-старому продолжал жить в станице, но в душе у него все перевернулось. День он проводил в лесу, а часов в восемь, как смеркалось, заходил к хозяевам один или с дядей Ерошкой. Хозяева уж так привыкли к нему — что удивлялись, когда его не было. Платил он за вино хорошо, и человек был смирный. Ванюша приносил ему чай, он садился в угол к печи, старуха, не стесняясь, сделала свое дело, и они беседовали за чаем и за чехирем о казачьих делах, о соседях, о России, про которую Оленин рассказывал, а они расспрашивали. Иногда он брал книгу и читал про себя. Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печи или в темном углу. Она не принимала участия в разговоре, но оленин видел ее глаза, лицо, слышал ее движение, пощелкивание семечек и чувствовал, что она слушает всем существом своим, когда он говорил, и чувствовал ее присутствие, когда он молча читал. Иногда ему казалось, что ее глаза устремлены на него, и, встречаясь с их блеском, он невольно замолкал и смотрел на нее. Тогда она сейчас же пряталась, а он, притворяясь, что очень занят разговором с старухой, прислушивался к ее дыханию, ко всем ее движениям, и снова дожидался ее взгляда. При других она была большую частью весела и ласкова с ним, а наедине — дика и груба. Иногда он приходил к ним, когда Марьяна еще не возвращалась с улицы. Вдруг заслышатся ее сильные шаги, и мелькнет в отворенной двери ее голубая ситцевая рубаха. Выйдет она на середину хаты, увидит его, и глаза ее чуть заметно ласково улыбнутся, и ему станет весело и страшно. Он ничего не искал, не желал от нее, а с каждым днем ее присутствие становилось для него все более и более необходимостью. А Ленин так вжился в станичную жизнь — что прошедшее показалось ему чем-то совершенно чуждым, а будущее, особенно вне того мира, в котором он жил, вовсе не занимало его. Получая письма из дома, от родных и приятелей, он оскорблялся тем, что о нем, видимо, сокрушались, как о погибшем человеке, тогда как он в своей станице считал погибшими всех тех, кто не вел такую жизнь, как он. Он был убежден, что никогда не будет раскаиваться в том, что оторвался от прежней жизни и так уединенно и своеобразно устроился в своей станице. В походах, в крепостях ему было хорошо. Но только здесь, только из-под крылышка дяди Ерошки, из своего леса, из своей хаты на краю станицы — и в особенности при воспоминании о Марьянке и Лукашке ему ясна казалась вся та ложь, в которой он жил прежде, и которая уже и там возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смешна. Он с каждым днем чувствовал себя здесь более и более свободным и более человеком. Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. «Он не нашел здесь ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные и читанные им описания Кавказа. Никаких здесь нет бурок, стремнин, амалатбеков, героев и злодеев», — думал он. «Люди живут, как живет природа». Умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву, других законов у них нет. И оттого люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны. Сильны, свободны, и, глядя на них, Ему становилось стыдно и грустно за себя. Часто ему серьезно приходила мысль бросить все, Приписаться в казаки, купить избу, скотину, Жениться на казачке, только не на Марьяне, Которую он уступал Лукашке, и жить с дядей Ерошкой, Ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю, и с казаками в походы. «Что ж я не делаю этого? Чего ж я жду?» — спрашивал он себя. И он подбивал себя, он стыдил себя. Или я боюсь сделать то, что сам нахожу разумным и справедливым? Разве желание быть простым казаком, жить близко к природе, никому не делать вреда, а еще делать добро людям. Разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о чем я мечтал прежде, быть, например, министром, быть полковым командиром? Но какой-то голос говорил ему, чтоб он подождал и не решался. Его удерживала мысль о том, что счастье состоит в самоотвержении». Поступок его с Лукашкой не переставал радовать его. Он постоянно искал случаи жертвовать собой для других, но случаи эти не представлялись. Иногда он забывал этот вновь открытый им рецепт счастья и считал себя способным слиться с жизнью дяди рожки, но потом вдруг опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения и на основании ее спокойно и гордо смотрел на всех людей и на чужое счастье.